Глава двадцать вторая Я вернула ключ всей входной двери дома в стиле лоу-кантри на острове Джеймс, где я только что гастролировала с Вероникой и Майклом. Прочно закрепив вымоченную улыбку, я обернулась. Широкое крыльцо — есть. Большая кухня-гостиная — есть. Бассейн на заднем дворе — есть. Можно добраться до центра Чарльстона — есть. «Потрясающий вид на болото есть». Это был восьмой дом, который я показала этой паре в тот день. Еще один идеальный дом, согласно моей электронной таблице, который максимально удовлетворял запросам обоих. И все же придира Вероника по-прежнему колебалась, в то время как Майклу был полон энтузиазма и готов поставить на пунктирной линии свою подпись. Когда я обернулась, Вероника выглядела слегка испуганной. Я немного расслабила мышцы щек, чтобы не быть похожей на чеширского кота. «Итак, что ты думаешь?» — спросила я, приготовившись слышать отказ. «Бассейн был немного великоват», — сказала она. «Немного великоват», — медленно повторил Майкл. Я уже привыкла к раздраженной нотке в его голосе. И Я боюсь, что из-за того, что болото так близко, нас тут заедят комары. Я почти слышала, как Майкл, затаив дыхание, считает до десяти. Я разжала зубы. Знаешь, Вероника, это Южная Каролина. Комары — это часть сделки. Задняя часть дома имеет одну из самых больших застекленных веранд, какие я когда-либо видела за свою карьеру риэлтора. И получить такой вид по такой цене — неслыханной удачи. Это совершенно новое объявление, но я гарантирую, этот дом через пару дней уйдет. Не думаю, что мы найдем более совершенный дом, на который ты согласишься. Предлагаю сделать предложение о покупке уже сегодня. Она обернулась и посмотрела на дом, на его идеально ухоженную лужайку с поросшими мхом дубами и на новую крышу. Я не любитель лампочек на переднем крыльце. Вероника! Собрался было возразить Майкл, я подняла руку. Их можно легко заменить, а по этой цене замена не будет проблемой. Я сделала глубокий, очищающий вдох. Послушайте, давайте сядем в машину и немного поколесим по окрестностям, чтобы вы могли подумать. Плантация Стайлс Пойнт, один из самых популярных районов на острове Джеймс. Так что теперь. Это не только красивый дом, но и отличное вложение денег. Мы снова сели в машину, Вероника рядом со мной, Майкл на задней сиденье. Я медленно покатила по старому району с его высокими деревьями и ухоженными газонами. И пока мы ехали, я попыталась развеять густые миазмы напряжения болтовней о местной недвижимости. Здесь есть теннисный корт, баскетбольная площадка и парк площадью пять акров. а еще это очень близко к мосту Ревенел, так что Линси легко проедет шесть миль до школы менее чем за двадцать минут, в зависимости от дорожных пробок, разумеется. Вероника молча смотрела в окно, хотя сомневаясь, что она видела пролетавший мимо пейзаж. «И все же хотела бы снова поискать что-нибудь к югу от Брод-стрит», сказала она в конце концов. «Этот район мне хорошо знаком, и мне не хочется никуда уезжать из него». «Но именно поэтому мы переезжаем, Вероника!» Сказал Майкл с заднего сиденья, с трудом скрывая раздражение. «Не понимаю, зачем нам переезжать в дом на той же улице? С тем же успехом мы можем остаться в старом!» «Это вариант?» — спросила Вероника, поворачивая голову к мужу. «Именно его бы я и предпочла. Ни один из этих домов, какими бы прекрасными они ни были, никогда не станет домом, в котором я выросла и который люблю. «Послушайте», — сказала я в последней отчаянной попытке снять напряжение. «Давайте не будем торопиться. Обсудите все между собой, а потом позвоните мне утром. Мы все устали, мы сегодня просмотрели слишком много вариантов, и нам всем не помешает хорошенько выспаться. Как говорится, утро вечера мудренее». Я восприняла их напряженное молчание как согласие и поехала обратно в Чарльстон. «Знаете, нет необходимости торопиться с этим решением», сказала я, выруливая на скоростной автомагистраль острова Джеймс. «Даже если вы быстро продадите свой дом на Квинн-стрит, а я думаю, что так оно и будет, вы всегда сможете что-то временно снять. Это даст вам время, чтобы понять, чего вам действительно хочется». В зеркале заднего вида я встретилась взглядом с Майклом. «Кажется, Ленти как-то раз упомянула, что у вас есть рыбацкий домик на острове Саливан, верно?» «Нет», — резко сказал он и шумно втянул в себя воздух. «Я имел в виду, что он не совсем подходит для семьи или постоянного проживания. Я бы не хотел заставлять жену и дочь жить там какое-то время». «Майкл прав», — сказала Вероника. Я была там всего один раз, сразу после того, как мы поженились. Домик был построен в 30-х годах и вряд ли с тех пор ремонтировался. Там всего лишь одна комната, а в ванной нет двери. Я услышала в ее словах улыбку. Майкл никогда не приглашал меня туда снова, но я не в обиде. Это его мужская берлога. Она повернулась к Майклу. В конце концов, в худшем случае, ты мог бы ночевать в своей рыбацкой лодке, а мы с Линси расположились бы в домике. Я видела, что она пытается поднять настроение, но Майкл не ответил. Вероника снова повернулась вперед и попыталась придать голосу легкость. Он назвал лодку «Омега-3», потому что это рыбацкая лодка. «Как тебе это?» «По-моему, довольно остроумно». «Даже очень». «Вы двое проводите много времени на лодке?» — спросила я, пытаясь избавить ее от бремени тягостного разговора. «О, нет!» — она вымучила веселый смешок. «Омега-3 — это продолжение мужской берлоги Майкла. Я была на ней только раз, в тот самый, когда я все время оставалась в каюте. Скажем так, я рада предоставить ему уединение в выходные, когда он рыбачит. Может, нам стоит поискать дом», С глубоководным причалом мы могли бы держать лодку поблизости. А, Майкл, научишь нас ленься ловить рыбу? Майкл ничего не сказал, и в машине воцарилась неловкая тишина. Обычно я не слушаю радио с клиентами в машине, но в данном случае посчитала нужным его включить. Я повернула ручку. Салон автомобиля моментально наполнился «Ха-ха-ха» отупляющим фоновым припевом песни, «О, Супермен!» Отключенный стационарный телефон в моей спальне зазвонил в три часа ночи. Он безжалостно вытряхнул меня из сна, в котором мы с Джеком стояли в саду у фонтана, в окружении друзей и семьи. Это напомнило мне о нашей свадьбе с той разницей, что на мне вместо свадебного платья было красное, а бой играл на гитаре. Нола стояла рядом с ним и пела, И к третьему звонку телефона я поняла, что она озвучивает припев из песни «О, Супермен». Я выбралась из постели, волоча одеяло, и сварливого генерала Ли прошаркала через комнату, чтобы снять трубку. «Алло», — сказала я. Мои частые разговоры с покойной бабушкой научили меня не чувствовать себя глупо, говоря в отключенный телефон». Далекий шум, доносящийся из трубки, навел меня на мысли о черной пустоте космоса этакое голкое эхо звуков звезд, вращающихся в черной бесне. «Нола!» Звук голоса моей бабушки был больше похож на выдох, чем на слово, но я все равно ее поняла. «Что с Нолой?» «Нола!» — повторила она, и от одного только слова по моей спине пробежал холодок. Я закрыла глаза, ожидая, что она скажет дальше. Я как будто кружилась вместе со звездами, не в силах остановиться. Она в опасности. Я крепче сжала трубку, что ей угрожает. Вместо ответа в телефонной трубке прозвучал лишь треск статического электричества. Я ждала с такой силой, сжимая трубку, что у меня заболели пальцы. Я уже собралась повесить трубку, когда до меня вновь донёсся бабушкин голос. «Высокий мужчина!» Раздался щелчок, а затем гудок, известив меня о том, что телефонный разговор окончен. Я быстро накинула халат и прошлепала в толстых носках в спальню Нолы. Генерал Ли увязался за мной, как будто ему тоже нужно было проверить свою старшую сестру. Я приоткрыла дверь, и заглянула внутрь. Нола лежала на боку лицом к двери, порги и бес устроились рядом с ней в позе ложечки. Оба посмотрели на меня, когда генерал Ли встал на задние лапы, чтобы убедиться, что все в порядке. Нола даже не шелохнулась, когда я подняла пса на матрас, и он прижался к обоим щенкам. Вздохнув во сне, Нола обняла трех собак, и нежная улыбка осветила ее лицо. Я смотрела на нее, не зная, что мне делать. Может, пойти по коридору и разбудить Джека, чтобы рассказать про телефонный звонок. Едва эта мысль пришла мне в голову, как я отбросила ее. Зная, что вступаю на зыбкую почву, вместо этого я свернулась клубком в большом клубном кресле, которое, по словам Грека, непременно требовалось Ноли и дождалась рассвета. Лишь тогда я убедилась, что Нола в безопасности. Пока. Пока Джек после обеда вез нас в Чарльстонский музей, на Митинг-стрит, на нашу встречу с Мэнди, я всю дорогу клевала носом. Даже обсуждение вчерашнего телефонного звонка моей бабушки было бессильно заставить мои глаза оставаться открытыми. «Приехали», — сказал Джек, осторожно тряся меня за плечо. Я подняла взгляд и увидела, что он припарковался на небольшой стоянке за зданием музея из коричневого кирпича на последнем свободном пятачке. — Ты самый удачливый парковщик в мире, — сказала я, отстегивая ремень безопасности. — Обычно да. Но сегодня в этом моей заслуги нет. Мэнди сказала, что зарезервирует для меня место, и оставила конус. — Ты не знала? — что я вышел из машины, чтобы убрать его, потому что ты храпела, как циркулярная пила? — Я не храплю, — Джек приподнял брови. — Как бы ты узнала, храпишь ты или нет? — А ты как? — ответила я, тотчас пожалев о словах, которые слетели с моих губ. — Срезала, — сказал он тихо, признавая поражение, и улыбка сползла с его лица. Мы вышли из минивэна. У входной двери музея нас встретила хорошенькая, рыжеволосая женщина лет 30, которую Джек представил как Мэнди Ривс. На ней было мини-платье в обтяжку. Наглядное свидетельство о том, что она никогда не рожала детей, не говоря уже о близнецах. Хотя ненавистные совместные утренние пробежки с Джейн помогли мне сбросить большую часть набранного во время беременности веса. Мы оттали. «Уже никогда не будет прежней». Мэнди дружески поприветствовала нас. и Я вспомнила, как Джек признался, что они когда-то встречались. Лишь заметив на ее левой руке массивное обручальное кольцо с изумрудом, я расслабилась. Что вообще-то было глупо. За время нашего недолгого брака я поняла, что ничто и никто не способны разлучить нас, кроме меня самой. Мы последовали за Мэнди, Вестибель музея, где поднялись по лестнице под гигантским скелетом кита, свисавшим с потолка двухэтажного дома. Мэнди вела нас мимо антикварного серебра, индийских артефактов и старинного оружия, и я слышала, как бормотание голосов, поначалу звучавшее почти как слабый шепот, становилось все громче и громче. Я начала напевать «Мама ми», тем временем мы приблизились к выставке текстиля и моды. Здесь вокруг стеклянной витрины с расшитым бисером вечерним платьем темно-синего цвета начался всплеск бурной потусторонней активности, имевшей целью привлечь мое внимание. Вместо этого я схватила Джака за руку и замычала еще громче. Наконец Мэнди открыла дверь и провела нас внутрь. — С вами все в порядке, Мелани? Ее зеленые глаза смотрели на меня с тревогой. Джек похлопал меня по руке. Иногда она так ведет себя, когда пытается вспомнить слова песен Абба. Она непременно должна напевать себе под нос. Мэнди рассмеялась. «Какая прелесть! Моя мать тоже любит группу Абба. Я небольшая фанатка, а определенно для людей постарше». Она пошла дальше, как будто не осознавая, что только что намекнула, что я гожусь ей в матери. Я пыталась придумать, как дать ей понять, что я всего на десять лет старше ее. но не смогла найти подходящих слов. Джек накрыл мою руку своей ладонью и слегка прижал, как будто боялся, что я могу ударить. «Вот мы и пришли», — сказала Мэнди, открывая еще одну дверь и заходя в пустой кабинет. Несколько картин, все с картонными защитными уголками на рамах, были прислонены к стене. Четыре небольших портрета лежали на столе лицом вниз на пленке с пузырьками. По идее, это все произведение искусства семейства Вандерхорста в коллекции нашего музея. Я выбрала пустой кабинет, чтобы вы могли все хорошенько рассмотреть. Только, пожалуйста, ничего не трогайте, предварительно не надев перчатки. Она указала на коробку с резиновыми перчатками: И ничего не выносите из этой комнаты, иначе у нас у всех будут проблемы. Она украдкой выглянула за дверь, затем тихо закрыла ее за собой. Я не должна этого делать, поэтому, если кто-то спросит, скажите им, что вы рассматриваете возможность крупного пожертвования. — Понятно, — сказал Джек, подмигнув. Бледные щеки Мэнди вспыхнули милым румянцем. — У меня встреча через пять минут, так что я оставлю вас тут одних. Если вы закончите до окончания моей встречи, пожалуйста, заприте за собой эту дверь и попросите администратора в вестибюле сообщить мне... чтобы я могла вернуть все обратно. Не стесняйтесь фотографировать, но только без вспышки. Мы попрощались, и она ушла. Я подождала, когда дверь закроется, и лишь тогда сказала. Она немного властная. Тебе не кажется? Джек улыбнулся своей фирменной улыбкой. А, по-моему, замечательно, когда женщина не боится показать, что она главная. Волна тепла, Захлестнуло меня. Стоило мне вспомнить, сколь замечательным он это находил. Поставив свою вместительную сумку на пол, я вытащила ручку и блокнот, а также телефон, чтобы делать снимки. Давай делать это систематически, сказала я. Двигаемся слева направо, сзади наперед. Ты держишь портрета, я записываю имя, которое написано на табличке на раме, а потом сфотографирую. Я уже подготовила таблицу, в которой мы сможем сопоставить. Мелли...» Прервал меня Джек. Я подняла голову от блокнота, в котором до этого нумеровало строки. «Что? Можем мы просто посмотреть на портреты? Вдруг на них есть что-то такое, что способно помочь нашему расследованию? Их всего двенадцать, так что это не займет много времени. Если мы что-то найдем, Тогда мы сможем делать и все остальное. Хорошо? Я посмотрела на портреты. Они так и просили, чтобы их систематизировали и классифицировали с помощью моих методов, которые наверняка превосходят методы любого музея. Пожалуй. Я положила блокнот рядом с сумкой, взяла из коробки две пары перчаток, присела на корточки рядом с Джаком и протянула ему одну пару. Для меня стало приятным сюрпризом, что картины были расположены в хронологическом порядке, причем самые старые впереди. Было приятно осознавать, что если мне когда-нибудь надоест продавать дома, я могу подумать о карьере музейного куратора или библиотекаря. На первых четырех портретах были изображены самые ранние вандерхорсты, жившие раньше в доме на Трэд-стрит. Поскольку я жила в доме их потомков, и была близко знакома с некоторыми членами их семейства, сопоставлять лица с именами на генеалогическом древе было сродни тому, как если бы я обнаружила давно ушедших родственников. С той разницей, что они не были моими родственниками, и они не совсем исчезли. Джек быстро пробежался по картинам, на одной была изображена скаковая лошадь, на другой — куст камелии в полном цвету. Затем помедлил у третий, на который был изображен павлин с раскинутым во всем его великолепии хвостом. «Здесь написано «Элизабет Гровнер», — сказал он. У меня перехватило горло. Я вспомнила шпиона времен войны за независимость, который помог мне найти рубины, закупанные на кладбище Галленхолл. Я подняла телефон и сделала снимок. В какой-то момент нам нужно будет найти способ вернуть его в Галленхол, чтобы повесить рядом с портретом Элизы на лестничной клетке. Но я не намерена спрашивать Энтони. Просто не имеет смысла держать картину здесь, спрятанной в хранилище. Я сфотографировала следующую картину. На ней был изображен Кэролтон Вандерхорст. В жилете и бриджах колониальной эпохи тот самый Кэролтон, который построил мавзолей в Галленхолле и использовал кирпичи старого мавзолея для постройки цистерны у нашего дома на Трэд-стрит, что теперь доставляло мне всевозможные проблемы. Он также убил своего сына, который, однако, его простил, а я даже стала свидетельницей их воссоединения. Прямо перед тем, как Марка некая сила затащила в мавзолей, а Джек едва не погиб. Джек ничего не ответил, Но как только я сделала снимок, перевернул картину. Он медленно просмотрел несколько следующих картин, зачитывая знакомые имена из XVIII и XIX веков. Затем остановился. «Ага, вот на эту мы должны взглянуть повнимательнее». Он отодвинул в сторону картины, которую мы уже просмотрели, и встал так, чтобы поднять картину, на которой был изображен Офицер Конфедерации верхом на лошади из с саблей на боку. Его серые глаза строго смотрели прямо на зрителя. «Капитан Джон Вандерхорст. Первый кавалерийский полк Южной Каролины», — прочитал Джек, надпись на табличке. Это та самая картина, которую Ивонна посоветовала нам попытаться приобрести, поскольку, по ее словам, она принадлежит дому. Это он стоял за историей с бриллиантами, — сказала я. Да и сейчас источник немалых тревог. А также тот, кто спас нас от финансового краха. Верно, — согласилась я. Но как бы мне ни было приятно знакомство с его внучкой Луизой, мы бы избежали многих проблем, если бы он просто появился и поговорил со мной. Согласен? «Может, нам нужна доска для спиритических сеансов?» Я быстро перекрестилась, хотя и не была католичкой. Не говори так. Никогда. Ничего хорошего от использования доски для спиритических сеансов не было и нет. Я уверена. Будь у капитана Вандерхорста желание со мной поговорить, он бы уже что-нибудь сказал. Я прищурилась, глядя на лицо на портрете, пытаясь разгадать его секреты. «Будь в этом слухе про алмаз надежду хоть доля правды, он бы наверняка знал, не так ли?» Джек уже опускал портрет, чтобы вернуть его к остальным. «Думаю, да. Но в этой истории нет правды. Поверь мне, считая, что она есть, я бы уже подумала о доске для спиритических сеансов. Но правды в ней нет. Я уверен на все сто». Я открыла было рот чтобы напомнить Джеку об опасности спиритических досок, но он перебил меня. «Эй, ты это видела?» Он положил картину обратно на стол и указал на фон, который я проглядела, так как мое внимание было приковано к лицу капитана. Джек указал на небольшое побеленное сооружение вдалеке. «Похоже, это то место, где сейчас задний сад. Видишь? Железную ограду. Когда был написан этот портрет, за домом был только пустырь. Он наклонился и прищурился. «Видишь? Дым из трубы. Готов спорить, это кухонный домик». Джек наклонился ближе к картине. «Предполагаю, что капитан Вандерхорст заказал портрет. Но в большинстве заказанных картин персонаж стремится продемонстрировать свои достижения, богатство. или что-то еще, чем он больше всего гордится. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но из того, что я помню о генеалогическом древе Вандерхорстов, Джон умер позже на войне, но его вдова и сын Уильям остались живы. Я надела очки и подошла ближе к картине. Так почему же он заказал свой портрет на лошади и в военной форме, а затем изобразил кухню, а не дом и семью? Я наклонилась, чтобы рассмотреть картины поближе. Мое внимание привлекло нечто, что сначала я приняла за небольшой коричневый камень на ступеньках кухонного домика. Мои глаза полезли на лоб. «Это собака?» «Где?» Джек наклонился ко мне, наши щеки почти соприкасались. Он был так близко, что я едва не забыла, что говорила. Я указал. «Вот, видишь?» Если присмотреться, можно разглядеть хвост и уши. Я выпрямилась. Это Отис. Отис, пес, которого я видела в гостиную, он играл с нашими собаками и в заднем саду. Я думаю, он принадлежал девушке-призраку, преследующей Нолу. Вот откуда мы знаем, что его кличка Отис. Нола сказала, что ей так якобы сказала та девушка. Девушка с расплавленным лицом. Эванжелина. Я кивнула и продолжила рассматривать картину. «По крайней мере, мы знаем, что говорим о верном историческом периоде, поскольку мы видим Мотиса в 1861 году, по-видимому, еще до пожар. Просто хотелось бы знать, где получить ответы на остальные наши вопросы, потому что всякий раз, когда мы задаем вопрос, мы вместо ответа просто получаем еще один. Я взяла телефон». и сделала крупный план кухонного домика и собаки. «Как я уже говорил, мы всегда находим ответы», раздался рядом с моим ухом голос Джака. «Вот почему мы с тобой такая замечательная команда. Наши взгляды встретились. Меня не нужно в этом убеждать». Его взгляд переместился на мои губы. «Я хочу...» В дверь постучали, И на пороге появился молодой человек в жилете, галстуки бабочки и саракезом на голове. Мэнди только что послала меня спросить, не нужно ли вам что-нибудь. Может, стакан воды? Джек отступил. — Мне нет, но спасибо. — Мне тоже, — сказала я. Мы почти закончили. — Хорошо, меня зовут Тим. Если передумаете, просто позвоните на стойку регистрации. С этими словами Тим закрыл за собой дверь но Джек уже переключил свое внимание на оставшиеся портреты. «Ух ты!» — Джек сел на пятки. «Это могло бы стать отличной обложкой для моей книги, будь она опубликована». Он поднял маленькую картину, примерно три на два фута, в золочёной раме. «Луиза Гибс Вандерхорст, 1921 год. Я видела черно белые фото Луизы, но эта картина маслом передавала ее красоту и изящество красноречивее любой фотографии, как будто художник запечатлел в красках ее дух, превратив его в трехмерное изображение, недоступное для быстрого снимка фотоаппарата. Я видела ее всего лишь как тонкую, полупрозрачную нить, но это изображение Луизы в полном цвете вернуло ее к жизни. Эх, будь у нас деньги! чтобы купить в музее эту картину, — сказала я. Она должна вернуться в дом, где и самое место, а не пылиться в какой-то кладовой, где ее никто не увидит. Я подняла телефон и сделала снимок. Остальные две картины были акварелями с изображением цветущих роз Луизы и дуба, который более века стоял на страже во дворе дома. На свисавших качелях сидел маленький мальчик, И хотя табличка умалчивала, кто это такой, я знала — это Невин Вандерхорст в детстве. И эти тоже, — сказала я, делая последние снимки, и подошла ближе, чтобы запечатлеть мальчика на качелях. Они — часть нашего дома и его истории. Они принадлежат дому. Мой голос сорвался, чем удивил меня. Я почти услышала, как мистер Вандерхорст шепчет мне на ухо. Это часть истории, которую можно подержать в руке. С тех пор, как считала свой унаследованный дом просто кирпичами и известковым раствором, я прошла долгий путь. И все же неким образом я позволила фундаменту рухнуть. Без Джека я больше не ощущала его семейным гнездом. Перед моим затуманенным взором появился свежевыглаженный носовой платок. Я посмотрела на него с удивлением. Не потому, что Джек носил с собой носовой платок, а потому, что я плакала. Все будет хорошо, Мэлли. Обещаю тебе. У меня хорошее предчувствие, что победа будет за нами, а Марк будет ломать голову над вопросом, что же поразило его. Я вытерла глаза и кивнула, отчаянно желая сказать ему, что большую часть моих часов бодрства сна Мне не давали покоя отнюдь не наши финансы. Пока я собиралась с мыслями, Джек расставил все картины в их прежнем порядке и, выйдя вслед за мной из кабинета, зашагал в вестибюль музея. Мэнди все еще была на совещании, поэтому мы оставили сообщение на стойке регистрации, что мы закончили, после чего молча вышли из здания музея, погруженные в собственные мысли. Я хотела знать, почему он настолько уверен, что все будет в порядке. Либо он был большим оптимистом, чем я думала, Либо знал что-то такое, чего не знала я. Джек завел двигатель фургона, но не включил передачу. Вместо этого он смотрел на лобовое стекло, как будто вид уродливых коричневых кирпичей его завораживал. Посидев так с минуту, он, наконец, повернулся ко мне. «Я думаю, что это был бы почти поцелуй номер семь, если бы ты на днях не напала на меня у подножия лестницы. Так что теперь нам возможно...» Следует вернуться к началу. Я не нападала на тебя. И даже если бы да, напала, то уж точно бы не сопротивлялся. Его улыбка сказала мне, что этот хитрец знал, что достиг своей цели, вытащив меня из моего мрачного настроения. Прежде чем он успел что-то сказать, его телефон запищал, известив о текстовом сообщении. Джек посмотрел вниз. Это от Мэнди. я подавила желание заглянуть через его плечо и прочитать это самой. Что ж, это интересно. Что именно? Кто-то из сотрудников только что сообщил ей, что есть еще одна картина из коллекции Вандерхорстов, которую мы не видели. Это небольшое полотно с изображением фонтана в их саду. Судя по всему, кто-то на время одолжил без ее и согласия. Одолжил? Но кому, кроме нас, интересен Вандерхорст. Почувствовав, как у меня пересохло в горле, я умолкла. Он снова посмотрел на свой телефон. По словам Мэнди, этот некто предъявил удостоверение кинорежиссера, снимавшего в городе фильм, и пообещал в обмен на услугу второстепенную роль. Джек повернулся ко мне. Его лицо представляло собой странную смесь отвращений. и веселье. Марк, хором сказали мы: